верно, мы назвали ее Бюро Добрых Услуг. Тогда на крематории следует вывесить транспарат «Добро пожаловать». «Ну и циник же ты!» Егоров поднялся, начал расхаживать по кабинету. «Возможно, мы имеем дело именно с бюро. Среди кредиторов банка есть знакомое лицо. Егор Владимирович Яшин».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 Если начальник главкой наш любимый друг полагает, что его участие в предстоящей разработке ограничивается общими указаниями, он глубоко заблуждается. «Заблуждается», — повторил Кричко, но записал, конечно, иное. Горов на шутку не отреагировал. «В задании наружки особо указать, что разработчикам главным образом интересует, не ведется ли за Аляшиным наблюдение В случае, если такое будет обнаружено, следует переключить свое внимание с Аляшина на ведущих наблюдения, о чем немедленно доложить разработчику. Написал? Бумага все стерпит посетить квартиру Аляшиной, проверить, не установлены ли в ней подслушивающие устройства. Может, слово «посетить» и расшифровать? Я не преподаватель ликбеза, потому не собираюсь учить профессионалов, как им проникнуть в квартиру. Они могут отключить телефон и прислать мастера, либо придумать иной предлог. Горов начинал раздражаться, однако продолжил спокойным тоном.